Глава 11. Они проезжали по Норт-Мэдисон, и привычным движением Крутанов-руль он вывел машину на стоянку перед Four Seasons Apartments. Ему ещё не приходилось бывать в гостях у кого-либо из жильцов этого многоквартирного комплекса. Дом и в самом деле выглядел впечатляюще, и он покорно проследовал вслед за Джулией мимо бассейна и поднялся по ступенькам лестницы на второй этаж. «Похоже, дела у Хелены в самом деле идут неплохо», — пробормотал он, в то время как Джулия нажала на кнопку звонка, остановившись перед дверью с табличкой 215. Она кивнула. «Подожди, когда увидишь, как там внутри». Интерьер квартиры был выдержан в голубых и зелёных тонах с редкими вкраплениями оттенков лаванды. Спокойные холодные цвета, как нельзя лучше подходили Хелен, которая, в отличие от Джулии, казалось, почти не изменилась за минувший год, если не считать того, что стало еще красивее. Она была рада их приходу, пожалуй, даже чересчур, изо всех сил, пожимая им руки и также приветственно чмокнув Рэя в щеку, она воскликнула: Как здорово, что вы пришли! «Рэй, какой ты загорелый и брутальный. Обожаю мужчин с бородой». Она провела их через небольшой коридор в гостиную, где на диване уже сидела бледная полноватая девушка. «Эльза», — сказала Хелен, — «познакомься, это Рэй Бронсон, мой школьный товарищ. С Джулией Джеймс, полагаю, ты уже знакома. Рэй, это моя сестра Эльза». «Приятно познакомиться Эльза», — вежливо проговорил Рэй, думая как раз обратное. Ему редко доводилось встречать особ, чья внешность заставляла жалеть о знакомстве. Глядя на эту толстуху с одутловатым лицом, трудно было поверить в то, что она могла доводиться близкой родственницей такой красавицы, как Хелен. Привет, «Привет», — поздоровалась Эльза. «Здравствуй, Джулия. Ты, случайно, не заболела? Выглядишь странно, не как всегда. Просто, наверное, я немного похудела». «Ответила Джулия». «Присаживайтесь», — пригласила Хелен. «Так что вам принести? Пиво, колу или ещё что-нибудь?» «Спасибо, но мы ненадолго». Джулия и не думала садиться. «Мы просто решили заскочить к тебе на минутку, чтобы узнать, нет ли каких-нибудь новостей о Барри. Мы не знали, что ты не одна». «Нет, нет, насчёт меня можете не беспокоиться», — проговорила Эльза. «Я всё равно уже собиралась уходить». С этими словами она утвердила ноги на полу и тяжело встала с дивана. «Я зашла сюда по той же причине. Когда мне на глаза попалась эта заметка в утренней газете, то я просто не поверила своим глазам. Я сказала маме, «Слушай, это же Барри Кокс, ухажёр нашей Хелен. Это в него стреляли!» И потом решила, что надо зайти проведать Хелен вечером после работы. А то, наверное, она, бедняжка, очень расстроилась». «Вчера вечером так оно и было», — ответила Хелен, «когда Колли отвёз меня в больницу». «Колли?» — в острых маленьких глазках Эльзы вспыхнул огонёк любопытства. «Кто это?» «Классный парень, мой сосед. Он услышал сообщение о вечерних новостях и сразу же догадался, каково мне будет услышать такое. И тогда он приехал в студию за мной». В больнице были родители Барри. Сам Барри был в операционной, еще ещё даже не было известно, выживет ли он или нет. Это было просто ужасно. Но сегодня дела уже лучше. «Я утром звонил в больницу», — сказал Рэй. Полком мне там ничего так и не сказали, но зато сообщили, что он уже переведён в отдельную палату. «Я тоже с утра звонила туда, а потом ещё и днём, после обеда». Странно, что ты сейчас не с ним, заметила Эльза. Тебя послушать, так вы с ним уже практически помолвлены. Сейчас, баре, нужен отдых. Я приеду навестить его позже, натянуто проговорила Хелен. Спасибо, что зашла, Эльза. Очень любезно с твоей стороны. Ну, естественно, еще бы в приятеля моей сестры стреляли, прямо как в кино. Ведь мы-то привыкли считать, что такое возможно только где-нибудь в Чикаго или Нью-Йорке, а не в маленьких тихих городках, где живут нормальные люди». Эльза неохотно направилась к двери. Хелена передела её, чтобы открыть замок. «Кстати», — снова остановилась Эльза, — «мама спрашивает, не хочешь ли ты приехать домой на несколько дней? Ну, сама понимаешь...» Побыть в своём старом доме вместе с семьёй, где мама будет готовить тебе вкусные обеды, заваривать горячий чай и всё такое. Она переживает, что ты здесь совсем ничего не ешь. «Нет, поблагодари её от меня, но мне и здесь хорошо». Хелен распахнула дверь ещё шире. «До свидания. Передавай привет всем нашим. Спасибо, что зашла». «Ну что ты! Не стоит благодарности!» «Всё это так ужасно! Думаю, мама позвонит тебе сегодня вечером, раз уж ты не хочешь приехать домой. Она очень переживает за тебя. До свидания, Джулия, не болей! До свидания, Рэй! Было приятно познакомиться». Эльза продолжала говорить, выходя за порог в коридор, и её голос смолк лишь тогда, когда Хелен закрыла за ней дверь и преувеличенно устала привалилась к ней спиной. «Слава Богу!» С облегчением вздохнула она. «Вы даже представить себе не можете, как я была рада вашему приходу, а то я начала всерьёз опасаться, что она проторчит здесь целый вечер». «Вы с ней совсем не похожи», — заметил Рэй. «Ты уверена, что вы с ней действительно из одной семьи?» «К сожалению, да. Почему я, по-вашему, при первой же возможности постаралась съехать?» Вовсе не для того, чтобы удрать от родителей. Просто у нас с Эльзой была одна комната на двоих. Хелен отошла от двери и вернулась в гостиную, плюхнувшись на диван, с которого только что встала её сестра. Когда я вернулась из студии, она уже дожидалась меня здесь. И всё это время она проторчала тут, смакуя мрачные подробности и задавая самые ужасные вопросы. По-моему, она даже рада. Ей никогда не нравился Барри, но зато теперь она, небось, уже растрепала по всему магазину, где работает, что он доводится ей практически изятем, и что это в него так хладнокровно стреляли. «Ты в самом деле собираешься сегодня вечером в больницу?» — спросил у неё Рэй. «Разве к нему уже пускают посетителей?» «Посещения разрешены лишь ближайшим родственникам, и я к ним не отношусь». По крайней мере, так было утром, когда я пыталась выяснить хоть что-нибудь. Хелен безнадёжно махнула рукой. «Это я просто так сказала, чтобы Эльза отстала от меня. Но я должна с ним увидеться». «Конечно», — согласилась Джулия. «А коксы не могут взять тебя с собой, когда они сами пойдут его навещать?» «Ты что смеёшься?» — горько проговорила Хелен. «Этот путь для меня заказан». «Ты даже представить себе не можешь, каких гадостей наговорила мне миссис Кокс вчера вечером, когда Барри еще был в операционной. Она, можно сказать, вышвырнула меня из комнаты ожидания и даже обвинила в том, что это именно я позвонила ему, после чего он и пошёл на спортплощадку». «Тогда выходит, ты ему не звонила?» — уточнил Рэй. «Когда в газете написали, что ему кто-то позвонил, я знаю». Я тоже читала эту заметку, но это была не я. «Тогда, полагаю, ты знаешь не больше нашего», — заключил Рэй. «А мы-то надеялись, что ты поможешь нам кое-что прояснить». «Вряд ли. Хотя...» Но тут она осеклась на полусловие. «Что?» «Ведь кто-то всё-таки приклеил к моей двери картинку из журнала и послал Джулии ту записку». «А мне...» «Газетную вырезку», — добавил Рэй. «Вырезку?» — глаза Хелен расширились. «Газетную заметку о происшествии. Я получил её по почте утром в субботу. Кто-то потрудился вырезать её из газеты и сохранить, чтобы потом прислать мне». «Ты думаешь, это связано с тем, что произошло с Барри?» — спросила у него Хелен. «Нет, этого просто не может быть. Не хочу верить в это». «И Джулия тоже», — заметил Рэй. «Она изо всех сил пытается себя убедить, что эти вещи совершенно не связаны». «Нет», — тихо проговорила Джулия. «Нет. Теперь, когда мы знаем, что это не Хелен звонила Барри, я уже так не думаю. Ведь кто-то должен был это сделать. Но только я не думаю, что это кто-то из семейства Грегов». «Если не они, то кто тогда?» — раздражённо спросил Рэй. «У тебя ещё кто-нибудь есть на примете?» «Пока нет. Но это ещё не означает, что больше не было тех, кто ненавидел Барри по совсем другой причине». «Это невозможно!» — вмешалась Хелен. «Никто не мог его ненавидеть!» «Откуда ты знаешь?» — спросила её Джулия. «Я знаю Барри лучше, чем кто бы то ни было. В конце концов, мы с ним встречаемся вот уже целых два года. У него не было никаких врагов!» Джулия открыла было рот, чтобы возразить, но затем передумала. Она обернулась к Рэю. «И что нам, по-твоему, теперь делать?» «Лично я за то, чтобы пойти в полицию и честно всё им рассказать», — высказал своё мнение Рэй. «Нам следовало бы поступить так с самого начала». «В полицию?» — воскликнула Хелен. «Это невозможно, и ты это прекрасно понимаешь. Мы же договорились!» «Ещё не всё потеряно», — не сдавался Рэй. «Мы можем отменить этот уговор, если трое из нас проголосуют за это». «Я никогда не пойду на это», — решительно заявила Хелен. «Никогда!» «И вообще, это отвратительное предложение с твоей стороны. Лишь потому, что Барри оказался в беспомощном положении и не может постоять за себя, ты хочешь бросить его на съедение волкам». «Ничего подобного», — Рэй начал злиться. Когда мы договаривались молчать, мы даже вообразить себя не могли, что всё зайдёт так далеко. Если тот тип, что подстрелил Барри, сделал это из мести, кто сказал, что он остановится на этом и не перестреляет всех остальных? Следующий можешь стать ты сама. Или Джулия. Или я. А что, если Барри подстрелили совершенно не из-за этого? Что, если это был просто несчастный случай, потому что какой-то придурок просто шлялся по улице, размахивая пистолетом? Тогда получится, что ты сдашь его ни за что. Барри выпишут из больницы, и он тут же окажется за решёткой. Неужели он и без того мало настрадался? — А мы не можем поговорить с ним самим? — спросила Джулия. — Уж он-то должен знать, что случилось. — Интересно, как ты собираешься пробраться в больницу? — горько спросила Хелен. — Если уж меня к нему не пускают, как пустят тебя? «Может, поговорить с ним по телефону?» — предложил Рэй. «У него в палате нет телефона, я уже спрашивала». «А что насчёт родителей?» — спросила Джулия. «Ведь они-то ходят навещать его, и наверняка у Шимта он рассказал, кто звонил ему, прежде чем он вышел». «Они считают, что это была я», — вздохнула Хелен. «Возможно, вчера вечером, когда у них ещё не было возможности поговорить с Барри, они действительно так думали» но не исключено, что теперь они уже знают, что там произошло на самом деле. «Я сам позвоню и расспрошу их обо всём», — вызвался Рэй. «Ты?» «А почему бы и нет? Мы с Барри давние приятели. Я пытался дозвониться до его родителей ещё вчера вечером, сразу же, как только узнал о случившемся. Но их не было дома». «Что ж, попробуй», — согласилась Хелен. «Всё равно терять нам нечего. По крайней мере... Возможно, они хотя бы скажут тебе, как он там». «Логично». Рэй встал и подошёл к телефону. «Ты знаешь номер?» «Он записан на обложке телефонного справочника. Красными чернилами. А синими чернилами — это номер телефона общежития». Рэй снял трубку с аппарата и набрал номер. Трубку на том конце провода подняли мгновенно, и в ней раздался низкий мужской голос. «Алло». «Мистер Кокс», — сказал Рэй, — «это Рэймонд Бронсон». «Рэй?» — голос в трубке звучал старее, чем Рэй его помнил. «Ах, да, конечно, друг Барри, а я и не знал, что ты в городе». «Меня не было, да? Я всего несколько дней назад вернулся из Калифорнии», — ответил Рэй. «Даже не успел увидеться с Барри, а о случившемся узнал из газет». Мы все его друзья до глубины души потрясены этим, и я вызвался позвонить вам и справиться о его состоянии. Он будет жить, сказал мистер Кокс. Теперь в этом уже никто не сомневается. Сегодня днем мы с его матерью навещали его в больнице, и по сравнению с сегодняшним утром он выглядит гораздо лучше. Я очень рад, искренне проговорил Рэй. А что говорят врачи? Он будет снова осенью играть в футбол?» «Ну, точно ещё неизвестно», — замялся мистер Кокс. «Это сложнее. Ты же, наверное, уже знаешь, что пуля попала в позвоночник. А это такая непростая область. Любое повреждение может вызвать паралич». «Вы хотите сказать, что Барри может остаться парализованным?» В ужасе воскликнул Рэй. «Точно ещё ничего не известно, и мы молим Бога, чтобы этого не случилось. В настоящее время это явление поразило нижнюю часть его тела, но будем надеяться, что это пройдёт. Разумеется, ему мы ничего не сказали. Не стоит заставлять его волноваться, пока он хотя бы немного не окрепнет. А к тому времени необходимость подобного разговора Возможно, сама отпадёт. Будем надеяться, что с ним всё будет хорошо. «Очень на это надеюсь», — сказал Рэй. «Как и все мы». «Что ж, Рэй, спасибо, что позвонил. Я обязательно передам Барри, что ты желаешь ему скорейшего выздоровления». «Да, да, пожалуйста. И вот ещё что, сэр, я хотел спросить...» «Нельзя ли мне его навестить?» — спросил Рэй. После того, что он только что услышал, вопрос прозвучал нерешительно. «Мы не виделись с Барри вот уже несколько месяцев, и мне бы очень хотелось поговорить с ним». «Боюсь, что это исключено», — решительно ответил мистер Кокс. «Мать Барри и я на данный момент являемся единственными, кому разрешены посещения. Надеюсь...» «Ты сам понимаешь, что он ещё слишком слаб, чтобы общаться с людьми. Но я непременно передам ему, что ты звонил». «Мистер Кокс», — рейс спешил задать свой последний и главный вопрос. «А вам, случайно, не удалось выяснить у него, что там произошло на самом деле? Газеты раздули шумиху вокруг какого-то телефонного звонка. Барри не говорил, кто ему звонил». «И существует ли какая-либо взаимосвязь между этим звонком и тем, что случилось позже?» «Это представляется сомнительным», — ответил мистер Кокс. «Барри утверждает, что ему звонила Хелен Риверс».